Глава 5 Поиск выхода. Суббота наступает быстролетно. Три дня до выходных проносятся в обдумывании плана действий, причем урывками между другими делами: учебой, заводом, тренировками, медитациями. А ведь надо что-то делать с Лобовым. Засранца до сих пор не арестовали. Князь просто не может до него дотянуться. Экспедиторы тайной канцелярии поставили в усадьбе Лобова круглосуточную охрану из правительственных агентов, своеобразный рейдерский захват. По закону князю разрешен арест и суд над своими подданными. Фактически же, это прямое столкновение с царской охранкой, на что княжеская СБ, понятно, не пойдет. Вот и остается юристам Волконских подавать жалобы в имперские инстанции, которые отец-император знает, когда рассмотрят. Скорее всего, на днях князь серьезно поговорит с чиновниками канцелярии, и с Лобовым решится вопрос, но ну, не факт, что в мою пользу. Тут все зависит, у кого кадык больше. Вполне возможно, проведут какой-нибудь формальный суд, чтобы князь лицо не терял, а Лобов-скотина получит отсрочку казни. Меня же предупредили, видимо, за тем, чтобы не расслаблялся и держал дом под охраной. Когда я взялся защищать Оксану, то и не думал, что увязну в этом, как в трясине, полный болотопсов. По идее, нужно было просто подержать девушку с сыном в безопасности, пока Лобова не посадят. Но теперь ясно, он каждый раз находит лазейки, чтобы избежать правосудия. Сейчас в нем нуждается канцелярия, потом еще кто-то. Придется, видимо, уже самому избавиться от Лобова раз и навсегда. Только разгребу насущные дела». Вот как раз в гости заглянула одно из таких. В моем кабинете Ефросинья Груздева откидывается на стуле за приставным столиком. «Мы в расчете, Арсений Всеволодович?» Белая лощеная рука дворянки хлопает по акту приема передачи гостиницы. «Больше не таишь обиду на моего мужа и сына?» «Она старается не смотреть на сидящего напротив Тимофея. С нашей стороны именно он подписывал документ». Тут же, рядом с ним, устроился и приглашенный нотариус. Я сижу за своим столом, как бы в стороне. Сделку ведь не со мной проводят. За моей спиной вытянулась Дойся, Бывшую служанку не узнать. Строгая серая юбка с пиджачком, белая рубашка и туфли на невысоком каблуке. В глазах сосредоточенность, лицо немного розовое от волнения. Даже дышать старается бесшумно. Все же сегодня я впервые ее представил другому аристократу как свою помощницу. «В расчете, Ефросинья Юрьевна, киваю. Обиды не таю. Надеюсь, больше моя семья не столкнется с подобным происшествием». «Точно то, что Кузьма Станиславович больше не навредит тебе», — заверяет Ефросинья. Наступает специально отмеренная пауза. «Еще. Я хотела поблагодарить за то, что ты не держишь зла на Иру». «Дочка сказала, что вы также обедаете вместе на переменах». «Не стоит». «Ира — подруга Олеси Боровой, а Олеся — мой товарищ по команде». «Поясняю». «Да и я не считаю, что ваша дочь в чем-либо виновата». «Это хорошо», — облегченно выдыхает дворянка. зная Арсений, мы с Кузьмой Станиславовичем вовсе не против вашего общения с Ирочкой и в других местах помимо школы». «Приму к сведению, но вряд ли я найду время». «Слишком много дел», — равнодушно отвечаю. «Понятно». Разочарованный вздох. Когда Ефросинья Груздева с нотариусом покидают усадьбу, оборачиваюсь к Тимофею. «Ну что, воспитатель, поздравляю. Ты теперь обеспеченный человек». «Надеюсь, Сень, не сбагришь меня в эту гостиницу?» — пугается слуга. «Не прогонишь, барин». Подумав, качаю головой. — Нет, так можешь меня охранять, но за своей фирмой не забывай следить. — И вообще, тебе нужен свой человек в гостинице, ревизор хотя бы. Сейчас там управляющие бывшие люди Груздева. — Подумай над кандидатурой. — Кого ж я поставлю? Чешет репу Тимофей. В дверь стучится и заходит Феня в белоснежном фартуке. Рыженькая бросает недовольный взгляд на дося в костюме, невольно сравнивая со своим нарядом служанки. Да, рассорил девчонок. Надо и вторую куда-нибудь пристроить. Но вряд ли она математический гений. О, идея. Да вот, фенечку и ставь. Обращая внимание Тимофея на заскочившую служанку. Фень, у вас ведь в колледже учат бухучету экономике гостиничного бизнеса. Рыжая девушка теряется и хлопает глазками. Отвечает Дося. Конечно, Барри, господин, это профиль нашего направления. И у Феня очень хорошие оценки по финансовым предметам. «Барин!» — Феня резко прерывает одногруппницу. «К вам пришло его благородие Алексей Щекин!» «Отец Сашки? А чего так рано? И года не прошло. Где раньше гулял, интересно?» «Сейчас его пригласишь!» — киваю. «Насчет тебя только решим, Фень!» «Хочешь по специальности работать? В гостинице Тимофея контролером?» Феня поджимает губы и бубнит. Невеликая особа, чтобы барина заставлять ждать. «Обожди с барином!» — отмахиваюсь. «Я его почти неделю жду, теперь очередь Чокина. «Ну, твоё слово, Фенечка!» У неё вдруг глаза заблестели, слёзы едва наружу не брызгают. «Избавляйтесь, если хотите!» — говорит дрожащими губами. «Разрешите идти за гостем?» «Ну, что тут скажешь?» «Иди», — вздыхаю. «Потом обсудим. Только не за гостем иди». «Посмотри, пожалуйста, сад. Не лоботрясничать ли садовник?» «Не посылать же к посетителю зареванную служанку». «Хорошо». Вытирая мокрый носик, она убегает. «Ты тоже посмотри на сад». Киваю Тимофею с намеком, чтобы девушку успокоил, ну или кухарку Тамару на эту миссию подбил, ему виднее как лучше. «Понял». Новоявленный бизнесмен встает и выходит следом за выскочившей феней. Моя помощница расстроенно смотрит вслед подруге. «Дося, умоляю, хоть ты не разревись и приведи этого щекина!» «Конечно, господин!» Тут же подрывается девушка. Вскоре заходит мужчина за тридцать, с легкой щетиной на подбородке. Одетый франтом, кудрявый, горбоносый, с высокими взлизами на лбу и смелым взглядом голубых глаз. Дося, войдя следом, возвращается к месту моего правого плеча. Похоже, обязанность быть правой рукой она восприняла буквально. «Господин Арсений!» Подает раскрытую ладонь Алексей Щекин. Встаю и обмениваюсь рукопожатиями. «Господин Алексей, прошу располагайтесь». Едва усаживаемся, как Щекин без прелюдий заявляет. «Арсений, если честно, у меня нет желания болтать о погоде и последней выставке Краснова. Скажу прямо, я бы хотел забрать своего сына». «Надеюсь, вместе с Оксаной Тимуровной?» «Не удерживаюсь». «Безусловно». Не улавливает подкола Алексей. «Ребенка в таком возрасте нельзя отделять от матери». Так, надо разъяснить ему расклад. На всякий случай. «В последнее время я выполняю роль защитника Оксаны и Саши. Уже не раз рисковал жизнью ради них. Поэтому считаю, что имею право знать, в каком качестве будут находиться у вас мои подопечные». «Логичное и закономерное требование. Мы примем обоих в рот. Алексей медлит. И раз Оксана до сих пор свободна, то я надеюсь взять ее в младшие жены». Игнорируя слабый укол ревности. Собственнический инстинкт здесь не к месту. Пускай Оксана решает. Для нее, правда, будет лучше войти в рот в качестве полноправной супруги-наследника, чем жить на содержании. Я же точно не женюсь на ней. Сам Алексей вопрошающе смотрит на меня. Чего это он? А, понял. Его высказывание содержит еще и скрытый вопрос. Мол, ты ведь не против? Слышал, что свободно. Киваю, и Щекин сразу облегченно улыбается. Но скажите начистоту. Отнесетесь ли вы к Оксане, как к полноправной жене и Никаких притеснений в правах не будет. Вы сами понимаете, что это сразу всплывет. Мы, родовые главы и наследники, публичные людям. Пренебрежение моей супругой вскроется, а это падение репутации. Я сейчас объясняю объективную причину не вести себя как скот, уточняет он. А так, мне и самому не хочется, чтобы в родном доме кто-то ощущал себя несчастным. Похвальное хотение. Но что вы собираетесь делать с Лобовым? Алексей жует губу. Щекины больше не поддерживают отношения с моим преступным тестем. Этого мало, замечаю. Согласен. Если бы можно было его изничтожить, поверьте, у меня не дрогнула бы рука. Вы вызывали его на дуэль? Конечно, кивает Алексей. Но этот мерзавец послал меня под предлогом срочной службы государству. Видите ли, он не может подвести отчизну ради мнимой сатисфакции. Сейчас тесть обучает экспедиторов дрессировать гончих. В курсе, задумываюсь. Я могу вас избавить от этой проблемы, в смысле от Лобова Георгия. Он умрет. Алексей смотрит внимательно. Если так, мой род будет в неоплатном долгу перед вами. Слишком размыто. Время требовать конкретную плату. Мне нужно все имущество Лобова, в том числе ткацкая фабрика в пригороде. Такая постановка вопроса нисколько не удивляет Алексея. Деловой человек он лишь согласно кивает. На княжском суде глава рода Щекиных поддержит ваши требования. От вас же самих мне требуется знакомство с представителями армии. Его лицо принимает удивленное выражение. Неужели не можете помочь? Ваша компания же является военным подрядчиком. «Да, подбор персонала в части гражданских профессий, — протягивает Алексей. Кое с кем свести мы вас сможем, например, столовым обеспечением. Только устроит это вас? Просто обещайте посодействовать. Главное, хоть одну ниточку ВПК нащупать, а там разберусь». «Хорошо, обещаем», — пожимает плечами Алексей. На этом мы и заканчиваем диалог. Щекин просит разрешения увидеть сына. Разрешаю. Дося провожает аристократа, а я остаюсь, и за 10 минут накидываю документик, которым заманю Лобова в ловушку. На миг задумываюсь, а той ли дорогой вообще я иду? Действую в одиночку, даже не пробую собрать золотой легион. Может, стоит просто купить телевышку и бросить в эфир призыв к собратьям-легионерам? Сомнения так велики, что приходится отложить дела и провести анализ. Я подвергаю себя строгости вероятностного транса. Куча путей разворачивается перед глазами. Нет, идти напролом нельзя, слишком велик риск. Я угодил в тело покалеченного подростка. Мятежники же могли вселиться в полковоев и воевод. Или вообще угодить в членов императорской семьи. Обнаружу себя и через час сгорю в огненном водопаде с неба. Так что самое разумное — потихоньку подминать под себя мир, приглядываясь к окружению. И не упоминать Болотопсов вслух. Чревато. Сегодня еще еду к Лобову. Его трехэтажный коттедж расположен недалеко от центра города. Еще на воротах замечаю, как сильно растаралась тайная канцелярия. Патрули, недавно установленные дополнительные камеры, их сразу видно по невыцветшему пластику корпусов. Даже пристроили вышку со снайпером. Видать, гонщие сильно припекли в Прикаспии. Какая-то загадка здесь точно кроется. С жалкой сворой армия давно бы управилась. А полчищем тварей взяться неоткуда. Ведь неоткуда же. Сообщаю постовому свое имя. В ожидании проходит пять минут. Меня принимают. С кожаным портфелем шагаю по уютным коридорчикам, пока не попадаю в типичный кабинет аристократа. Мебель из массива дерева, письменное бюро в углу, старомодный диван и кресло для приема посетителей. «Какими судьбами, Арсений Всеволодович?» Поднимается из-за массивного стола бородатый мужчина с проседью в черной гриве. Он собирается вежливо улыбнуться в усы, но маска любезности застывает на лице и трескается. Наружу всплывает злобная гримаса мое очарование взбесило лобова и он не смог притворяться в обратном обойдемся без рукопожатия отвечаю позвольте присесть прошу протягивает аристократ раз молодое поколение не учит манерам учит учит но и вам будет легче не притворяться усмехаюсь вероятно не отрицает Лобов. размещаю за приставным столом Беззвучно постучав пальцами по дереву столешницы, размышляю какое-то время. Лобов ждет, хмурясь. Этикет вежливости нарушен с самого начала, так что сказать ему нечего. Разве что погрозить расправой, планы-то я ему знатно пообломал. «Ты думаешь», — вдруг говорит аристократ, «что смазливая простолюдинка стоила всего этого?» «Нападением, ожесточенных боев». Опасений нового удара. Меня учили гордиться сильным врагом, пожимая плечами. Если вы таким окажетесь, то ответ положительный «да» стоило. Хм, теряется он от моего ответа. Кто из твоих людей сразил рыкаря? Никто. Даже рыкарю не пережить маринового капкана. Бросаю ложную отмазку. Если он ходит по вражеской территории без доспеха. «Неужели мой человек так сглупил?» Недоверчиво спрашивает Лобов. Все ошибаются. Достаю из портфеля документы, сдвигаю по столу в сторону аристократа. «Как думаете, долго вы будете нужны тайной канцелярии?» «Достаточно», — фыркает он и бросает небрежный взгляд на листок. «Что это?» «Отказ от претензий к вам за нападение на мой дом в связи с отсутствием достаточных доказательств». Отвечаю, а когда он, удивленно изогнув брови, вчитывается в текст, добавляю. Без моей подписи, правда. Но она появится, если мы сможем договориться. «Решил поторговаться, мальчишка?» — усмехается он. «Ну давай. Я оставлю тебя в покое, а что взамен? Придушишь сучку, из-за которой все началось? Уже поздно, мне это без надобности». «Как бы мой торг... Вот он. Указываю на листок. Разве недостаточно? Без моей претензии к вам будет только одно обвинение — загончую. Но за одну тварь вряд ли князь казнит вас, тем более если в противовес поможете канцелярии. За подковерные же игры вы точно лишитесь головы. Ты уже подал жалобу князю, — замечает Лобов. Если отзовешь, Волконский накажет тебя за лжесвидетельство. Надеюсь, эта бумага все же не попадет к князю. Указываю на документ. Но если это случится, скорее всего, я уже буду в таком состоянии, в котором санкции князя по боку. Почему? Что ты хочешь взамен? Сейчас главное сыграть безбашенного подростка. Дуэль на смерть. Еще и постол хлопаю ладонью. Вы не уйдете сухими из воды. Лобов округляет глаза. Серьезно? Поединок? «Мальчик, ты в своем уме? Я ветеран Афгана!» «Отказываетесь?» — насмешливо спрашиваю. Он раздраженно теребит себя за ус. «Если соглашусь, когда ты подпишешь бумагу перед самой дуэлью, адам ее своему секунданту, а он уже вашему, если вам повезет выиграть». «Бред! Дуэль никак не состыкуется с твоим отказом от претензий». «Отказ будет подписан при свидетелях. Поэтому, скорее уж, он будет говорить о моей ветренности и несерьезности, что, опять же, в суде сыграет вашу пользу». Молчание. Лобов погружается в раздумья, подогретой злобой ко мне. «Я еще и подбавлю магнетического всплеска, чтобы его прям тошнило от одного вида на меня. Главное, не переборщить, а то прямо здесь она кинется». Но мужик стойкий, не то что выводок Анатолия Свиридова. Так что лучше чуть перегнать брагу ненависти. Еще к тому же бросаются в глаза очевидные доводы за поединок. Подростка поломать об колено намного проще, чем того же Щекина Алексея. Другое дело, что за битву с ребенком Лобова могут призвать к ответу. Но тут можно зафиксировать, что я сам наехал, свидетеля опять же позвать. Мы же дворяне, возраст — ничто, слово — все. — Позовем твоих домочадцев и сторонние роды, — рычет Лобов. — Пускай услышат, что ты сам нарвался. Вызовешь меня еще раз, официально. — Согласен, — киваю. — Можешь не сдерживаться в выражениях во время вызова. Говори все, что думаешь обо мне. — О, я скажу. — Еще позовем кметов в стиля вышень. Пускай перед боем глянут твой ранг, чтобы без сюрпризов. Пускай. Ну и ваш тоже заодно посмотрят. В глазах Лобова сверкает злорадный блеск. Опасный тип. Мало того, что садист, так еще и контролирует себя вполне сносно. Это афган слепил такого зверя. Жестокого, бессердечного. Отлично. Тогда ты умрешь. Ухмыляется мерзавец. Теперь главное не отходить от него далеко и подливать злобы. Пока не расчухал, что к чему, нужно провести дуэль здесь и сейчас. Не загадывайте заранее. Беру мобильника и ищу контакты свиридовых Еще позову Щекиных, ну и Груздевых, может. Перед набором киваю в окно на патрульных. Экспедиторы не помешают? По условиям с канцелярием мне предоставлена полная свобода в доме. Разве что говорить при них не надо, что будет дуэль. Могут отменить. А как говорить? Спаринг? Просто спарринг. Ох, хитрый тип, даже чересчур. Он точно кмет, как пишет в соцсетях. Надеюсь, не прикидывается. Хотя вишенки же посмотрят нас, там и подтвердимся. Пока же магнетизма в его черепную коробку. Срабатывает, глаза лобово наливаются кровью, он рычит, брызгая слюной. — Чего ты там возишься, мальчишка? — Звоню, звоню. Надо еще сообразить, как его победить. Серпом Ярила ведь светить нельзя. Вот дилемма. Точнее, веселый ребус. Зато и приз ценный. Свалив эту паскуду, я точно приближусь к совершенству. Ведь сделаю одолжение миру.